Страдания святого мученика Василиска. После убиения святых мучеников Евтропия и Клеоника, вместе с которыми принял много страданий и святой Василиск, хотя этот последний и остался жив, но находился в темнице, а также и после гибели правителя Акслепиода, прибыл в область Понта, присланный мучителями Максимианом и Максимином, другой правитель именем Агриппа, с приказанием продолжать гонения и убивать верующих во Христа. Еще до прибытия его в город Амасию, святой Василиск, находившийся там в темнице, молился со слезами Богу в таких словах. «Господи Иисусе Христе, помяни меня и не забудь меня до последней минуты страданий, но помоги мне скорее получить венец мученический, дабы я не был отделен от тех святых мужей, которые вместе со мною были взяты, прежде меня пострадали и приняли венец мученический». Полночь явился ему Господь в сонном видении и сказал, «Помню о тебе и не забуду тебя, а твое имя написано в списке мучеников впереди тех, которые с тобой взяты. Не скорби, что ты пострадаешь после них, ибо ты предупредишь многих. Память же о тебе сделаю славной и по всей вселенной. Теперь же иди, простись последний раз с твоей матерью, братьями и родственниками». а когда вернешься, тот час примешь венец мученический и будешь погребен в каманах. Не бойся мук, которым ты подвергнешься, потому что я с тобой, и не может погубить души твоей злоба людская». Пробудившись, святой Василиск преисполнился радости и возблагодарил Бога. Затем он увидел, что двери темницы открыты. Когда начало рассветать, он сказал стерегущим его воинам и главному стражу темницы, «Дайте мне свободу на четыре дня». дабы я мог проститься с матерью моей и братьями моими, живущими в селении Кумиальском. Вернувшись же, я отойду к истинному Отцу моему, Господу Иисусу Христу. Воины же и темничный страж так ответили ему. «Твой Бог, которому ты служишь постоянно, пусть будет свидетелем того, что мы совершенно отпустили бы тебя из темницы, если бы не боялись правителя, прибытия которого ожидаем в скором времени». Святой возразил ему, «Совершенно отпущенным я не желаю быть, но, как и говорил, только пойду прощусь с матерью, братьями и родственниками своими, потому что так повелел сделать мне мой Господь. Боимся, как бы скоро по отлучению твоему упорствовали воины, не потребовали тебя у нас, потому что вот, как мы слышали, сегодня должен прибыть в город правитель, а все заключенные записаны в судебную книгу». Святой Василис сказал на это так. «Воля Бога моего такова, чтобы я шел в мое родное селение. Поэтому, если вы согласны, пусть несколько человек из вас идут со мной и опять вместе со мной вернутся». Тогда воины уступили его просьбе, и несколько человек из них собрались и пошли вместе с Василиском в его селение. Встретили же святого его братья, он имел трех братьев, и мать с великой радостью. А воины были приняты в их дом с большой честью. На следующий день утром святой созвал всех сродников своих и много поучал их относительно того, что служит к душевной пользе, а также наставлял их в истинно христианского учения. Он много поучал их и о том, что только путем скорби возможно войти нам в Царство Христово. Так, утешая всех и в последний раз лобызая со своими родными, святой изрек. «Братья и отцы, и дети по Христу, пребывайте в вере в Господа нашего Иисуса Христа». и ни в каком случае от Него не отступайте, потому что мир и все, что Он в себе содержит, есть только тень, быстро исчезающая. Господь же пребывает вовеки. Умоляю вас помолиться обо мне, владыке всех нас, Богу, да подаст Он мне силу совершить подвиг страдания, как совершили Его и святой Феодор Тиран, и Евтропий, и Клеоник, которые были схвачены вместе со мною. Спасайтесь, мужи и жены, братья, сестры и дети, Я же ухожу от вас, и больше вы не увидите меня в этой временной жизни. Когда святой окончил эти слова, поднялся сильный плач и рыдания, и все стали просить святого: "Когда окончишь святую жизнь свою, помолись о нас и о всех христианах Господу, да прекратится воздвигнутое мучителями гонение на православную веру, и да уничтожится служение идолам, благодать же Христова да восияет по всей земле". После того святой Василиск отправился в путь с воинами, дабы возвратиться в темничные узы. В это время прибыл в город Амасию правитель Агриппа и созвал всех почетнейших граждан, вошел с ними в храм языческий, называвшийся Питасан, а потом в другой, называвшийся Серапион, и принес жертву своим нечистым богам, а на следующее утро... Правитель пришел на место судилища и справился здесь о заключенных в и прежде всего спрашивал о Василиске, потому что слышал о нем и хотел в самом начале привлечь его на свой суд. Градоначальник отправился в темницу, желая привести к правителю Василиска, но не найдя его, там схватил темничного стража и, взяв, привел его предсудилище. Правитель же подвергнул его истязаниям, спросил – Как ты осмелился выпустить из темницы заключенного в нее врага наших богов и ослушника царских повелений? Ныне второй день, отвечал темничный страж, с того времени, как Василиск с воинами ушел в свое селение. Я прикажу умертвить тебя, исполнившись ярости, воскликнул правитель, если ты не представишь мне того человека, хулившего наших богов. На четвертый день я представлю его пред тебя, отвечал темничный страж. И тотчас правитель послал с тем стражем магистриана, человека злого и свирепого нрава, и с ним воинов, и дал ему поручение в таких словах. «Тогда я только поверю, что ты человек, ревнующий о наших богах. Когда ты схватишь того богохульника и приведешь его ко мне, направь же его в Каманы, потому что я сам отправляюсь туда». Магистриан, выйдя от правителя, изготовил медные сапоги со множеством острых продолговатых железных гвоздей внутри и, взяв с собой темничного стража и воинов, отправился в родное селение Василиска, везя на осле тяжелые железные цепи, приготовленные для мученика. «Шел уже и я», — говорит описатель дальнейших событий святой Евстигни, следуя за ними и в надежде видеть страдания и кончину святого Василиска. Достигши до того селения, они схватили мученика, выходившего уже из дома, по направлению к городу Амасии, чтобы вернуться в свою темницу. И взяли его двойными цепями. Тогда же и шею его заковали в железную цепь, а на ноги надели медные сапоги с гвоздями внутри. Так что гвозди проникли в ноги святого до самых костей, и кровь обильно текла из его пар из ног. При этом мучители сильно били христова мученика, когда вели его к городу Каману. С плачем провожали его мать, братья и сродники его. На прощание же мать ему сказала. Сын мой любезный, Христос, которого возлюбил ты, да будет тебе помощником в этом мученическом подвиге. Недолговременно будет житие твое здесь, зато в будущем веке тебя ожидает вечная жизнь. Тяжкие ныне принимаешь муки, зато получишь славный венец от Христа Бога. Злые люди мучают тебя на земле, зато ангелы мира примут тебя на небе, как разбойника судят тебя. Но тот самый разбойник, что был распят со Христом, примет тебя в рай. Цари смертные и подверженные тлению отнимают у тебя жизнь, но Бог вечный возвратит тебе жизнь и сопричислит тебя к силам ангельским. «И нас воспомяни, дорогой сын мой, на этом пути ко Господу, по которому ты шествуешь». Произнесши это, мать возвратилась обратно в дом свой, молясь Господу о своем сыне, да укрепит он его мужественно перенести мучение. Святой же, оглянувшись назад и видя следующих за ним трех братьев своих, а также сродников и многих из народа, плакавших о нем, такими словами умолял их возвратиться к себе домой. «Не плачьте обо мне, но лучше молитесь Господу, чтобы он дал мне силу победить дьявола и посрамить его служителей». Потом он облабызал каждого, и, увещевая всех вернуться, сказал им, «Опять увидимся друг с другом в день воскресения и жизни вечной». Но провожавшие святого не хотели вернуться и с плачем следовали за ним. И снова увещевал их святой такими словами, «Для чего вы своим плачем и слезами смущаете мое сердце? О, если бы мне позволено было много раз умереть за Господа нашего Иисуса Христа! Умоляю вас, возвратитесь и молитесь за меня Богу!» Но так как они и после этого не хотели возвратиться, то Магистриан сказал им «Клянусь здравием царей моих, что если вы не вернетесь, то я свяжу вас всех и отведу к правителю». Но когда они не послушали его слов, тогда Магистриан с воинами начал бить их и едва мог отогнать их от святого. Будучи веден таким образом, святой мужественно переносил тяжесть железных верик и доблестно терпел боль в ногах, пронзенных во многих местах острыми гвоздями. которыми усеяны были медные сапоги, и путь его обогрялся кровью. Сам же он с радостью воспевал. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, потому что ты, Христос, Господь, со мною». Многое и другое вещал святой, обращаясь к Господу в пении и молитве. Магистрян же и бывшие с ним, видя мученика легко идущим, несмотря на то, что ноги его были обуты в сапоги с гвоздями, весьма удивлялись. Но со святым мучеником был Господь, облегчавший его страдания. Когда они достигли селения, называемого Доказария, Магистриан с воинами захотели отдохнуть, потому что было жарко, и наступил полдень. Владительница того селения, вдова по имени Трояна, увидав пришедшего с воинами Магистриана, просила их войти в ее дом, вкусить пищи. Всего было их человек сорок. Когда они вошли, она все устроила для них. И так они ели, пили и веселились, а святого мученика Василиска со связанными назад руками привязали к сухому дубу, росшему около ворот ее дома. К святому собралось множество народа, мужчин и женщин, а также детей. Видя его заключенным в тяжкие оковы и привязанным на припеке солнца, а также видя кровь, текущую из его ног, они умилялись и выражали ему соболезнования. Святой же молился Богу, взывая. «Господи, посети меня, как Ты посетил Иосифа в темнице, Даниила в львином, трех отроков в пеще Вавилонской, и как Ты явил милость Сусанне, подвергшися напасти от лукавых старцев, вывел Петра из темницы, а Феклу защитил от поругания, так и на мне, смиренном и недостойном рабе Твоем, покажи дивную Твою милость и яви чудеса Твои во славу Твоего Пресвятого имени». Когда святой окончил молитву свою, Внезапно произошло землетрясение, и был слышен голос свыше, говоривший «Не бойся, я с тобою». И вдруг медные сапоги, бывшие на ногах мученика, внезапно растаяли, как воск от огня. Береги же спали со святого, а сухой дуб зазеленел, распростирая над святым многочисленные густые ветви свои и покрывая его тенью на большое пространство кругом. А на том месте, где стоял святой и где земля обогрелась его кровью, потек источник воды». После этого святой вознес в таких словах благодарение Богу «Господь Иисус Христос, предвечное слово и сын непостижимого и несказанного Отца, благоволивший сойти на землю и сделаться человеком, дабы искупить нас от древнего мучителя дьявола и избавить от всех лукавых его козней, вознесший нас на небо». а его поправший и осудивший на пребывание в бездне, даровавший нам новую жизнь, какими устами прославляю тебя, какими словами перескажу тебе свои чувства, как воспою тебя и возвещу твои великие дела и силу, которые ты ныне явил на мне, рабе твоем, как раньше на святых твоих Евтропии и Клеонике, когда они были замучены по приказанию правителя Асклепиода. В самом деле, кто я, недостойный, что столь великую и удивительную милость ты явил на мне? Сама земля, видевшая силу твою, потряслась. Магистрианжи и воины, испугавшись землетрясения, убежали из того дома, и, увидев происшедшие чудеса, пришли в сильное недоумение. Одни из них говорили, что это только так кажется, другие же считали этого волшебством, а народ, стоящий вокруг святого, в ужасе дивился этому и прославлял силу Христа Бога. И многие уверовали во Христа, говоря, «Вот святой человек послан сюда Богом, чтобы осветить наше место». Принесли к святому расслабленного, лежавшего на постели, когда мученик Христов коснулся его, тотчас расслабленный поднялся, как здоровый, и, взяв свою постель, пошел к себе в дом, прославляя Бога. Привели еще и прокаженных, и он исцелил и их, прикоснувшись к ним. Всех, страдавших водобоязнью и лихорадочными припадками, — а также страдавших всякими другими болезнями или одержимых нечистыми духами, всех исцелял Святой Словом Своим. Все, видевшие чудеса это, прославили истинного Бога и уверовали в Него. Жители же того селения преисполнились великой радости. Уверовала во Христа также и владетельница того селения Трояна, с сыном своим Трояном, и просила крестить Ее. «Я грешный Евстигний», — говорил повествователь, видя все случившееся от всего сердца, прославлял Господа. В тот же день вечером стадо волов, шедшее с пастбище вселения и проходившее по тому пути, где стоял святой Христов мученик, как бы прославляя великие дела Божии, пало перед святым на колени. Тогда магистриан и воины раскаялись в тех жестокостях, какие они причинили святому, потому что ужас охватил их, когда они увидели дивные чудеса, совершенные Господом по молитвам святого. На следующий день магистриан кротко сказал мученику, «Если угодно тебе, господин Василиск, то отправимся в путь, чтобы ради тебя мы не подверглись наказанию отправителя». «Хорошо, пойдем в путь», — отвечал святой, — «потому что я хочу умереть за моего Господа». Когда все они вышли из селения того, весь народ с владетельницей Трояною провожали святого. Святой же мученик умолял всех их возвратиться к себе обратно. Одни вернулись, другие же продолжали следовать за ним. Когда же вступили на большой мост, положенный через реку Ириос, затрясся мост от присутствия Христа, который шел невидимо с рабом своим, святым Василиском. «Так после сам святой мученик Василиск поведал мне недостойному Евстигнию», — говорит повествователь, — Когда мост потрясся, святой остановился и, восылая хвалу Богу, умолял народ вернуться обратно и едва убедил его исполнить свою просьбу. Во время шествия своего святой на каждом высоком и красивом месте преклонял колено свои и молился ко Господу такими словами «Во всех местах Владычество его благослови, душа моя Господа». Когда же все достигли селения, называемого «Саон», то воины и магистриан приготовились вкусить пищи и убеждали святого вкусить вместе с ним хлеба. Он же отказался, говоря, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Меня питает владыка мой Иисус Христос». Они же снова уговаривали его, говоря, «Вкуси, господин, чтобы ты не умер с голода, и мы ради тебя не приняли наказание, если не приведем тебя к правителю Ведь уже третий день, как ты вовсе не принимал пищи». Святой сказал им на это, «Я преисполнился пищи бессмертной, а потому не хочу вкушать пищи смертной. Вас питает хлеб земной, а меня питает небесное Слово Божие. Вас веселит вино, а меня благодать Святого Духа. Вас упитывает мясо, а меня пост. Вас укрепляет бодрость телесная, а меня крест во имя Христово. Вас делает богатыми золото, а меня любовь к Иисусу Христу. Вас украшают одежды, а меня добродетели». Вы находите веселье в смехе, а я утешаю дух мой молитвой. Вы любите царя вашего временного, смертного и подверженного тлению, жаждете видеть его и исполняете его законы. А я люблю Бога и царя моего небесного, лобызаю законы его и желаю питаться лицезрением его. Вы ожидаете славы на земле, а я на небе». «Вы ищете известности между людьми, а я надеюсь получить славу на страшном суде при воскресении праведных. Когда скажет владыка мой, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Когда святой говорил так, магистрян велел оседлать животных и предложил мученику сесть на одного осла, сказав, «Три дня идешь ты голодный, сядь хоть на животное, чтобы ты не изнемог окончательно». Святой же не согласился сесть, сказав, «Меня укрепляет Господь мой Иисус Христос, а покой и отраду подает мне Святой Дух». Затем все отправились в путь, а к вечеру пришли в одно селение, где и остановились ночевать. И когда воины сели за вечернюю трапезу, магистриан умолял святого Василиска вкусить с ними чего-нибудь, но он отказался и провел всю ночь в молитве и пении, причем сами святые ангелы пели вместе с угодником Христовым. Когда настал день, снова все отправились в путь и дошли до города Каманы в четвертом часу дня. И когда приближались к городу, то услышали от многих, встречающихся по дороге, что правитель предает казни всех, не соглашающихся кланяться идолам. Но Господь явился святому Василиску и сказал ему, «Мужайся, не бойся угроз идолопоклонников, потому что я с тобой». Когда они вступили в город, Воины, сопровождавшие святого, спрашивали жителей города, где сейчас находится правитель. Им было сказано, что правитель находится в храме Аполлона и приносит там жертву богам. Магистриан, отправившись к правителю, сообщил ему, что он доставил Василиска. Правитель весьма обрадовался этому. Рассказал магистриан также и о чудесах, случившихся во время их пути, но правитель не поверил ему, заметив, все это волшебство христиан, Затем он приказал привести к себе святого Василиска в храм Аполлона, думая принудить его здесь к принесению жертвы. Тотчас же в Василиску побежали воины правителя и насильно повлекли святого в храм, сказав: "Иди в храм к правителю и поклонись богам, если хочешь быть жив". Магистрийан же и воины, пришедшие с ним из путешествия, начали рассказывать воинам правителя о чудесах, которые они видели и прибавляли Поистине удивительные знамения и силы Божию видели мы, не в видении или волхловании, но в действительности происходившие. Потом, обратившись к святому, они сказали ему, «Прости нам те жестокости, господин Василис, которые мы по нашему неведению причинили тебе, и помолись за нас твоему Богу». Пока они это говорили, новые воины, пришедшие от правителя, схватили мученика и повели в храм. Святой вошел в храм светлым лицом, радуясь о Господе Боге своем. Увидав его, правитель спросил, — Это ты, Василиск? — Да, это я, — отвечал святой. — Так скажи, — продолжал правитель, — принесешь ли ты жертву богам или нет? — Кто это сказал тебе обо мне, — возразил святой, — что я не приношу жертвы богу. Я всякую минуту совершаю жертву хвалы в честь моего бога. Правитель же, не поняв сказанное, сказал святому, — Хорошо, и так принеси жертву, какому хочешь, из всех наших богов. Святой Василиск, приблизившись к идолу, спросил окружающих. «Как называется этот бог ваш? Ему сказали Аполлон». «Справедливо вы сказали, что он называется Аполлоном», — подтвердил святой. «Аполлон значит губитель и поистине влечет в погибель верующих в него и поклоняющихся ему как богу, так как он не есть бог». «А как имя тому богу, которому ты хочешь принести жертву?» — спросил правитель. «Бог мой», — отвечал святой, — «неизреченный, непостижимый, невидимый и необъяснимый по своим свойствам». «А не имеет ли имени Бог твой?» — допытывался правитель. «В святых книгах заключены имена Бога моего», — ответствовал святой. «И если хочешь выслушать, я сообщу их тебе». «Назови их», — сказал ему правитель. Тогда святой мученик сказал, — «Бог мой называется отцом и вседержителем, Господом Саваофом, царем всех, спасителем милостивым». милосердным и долготерпеливым. Ему одному приношу я жертву и хвалы. «Какому Богу хочешь приносить жертву? Это для меня все равно, только принеси», — настаивал правитель. «Ты призван ведь не рассуждать, а только принести жертву». «Так внимай», — обратился святой к правителю, «какова моя жертва». И, подняв руки к небу, он так помолился Богу. «Боже вечный, творец неба и земли, внимающий всем». «Истина тебе, служащим, услышь ныне и меня, раба твоего!» «И сокруши в эту минуту глухого и слепого этого бесчувственного идола, да поймут нечестивые народы, какому они поклоняются Богу, и да устыдятся и уверуют, что только ты — единый всесильный Бог». Только, что святой окончил молитву свою тот час, затряслась земля, идол упал на землю и разбился на куски. Правители народ, бывшие в храме, от страха выбежали вон, и один только святой Василиск остался в храме и пел. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его. Как рассеивается дым, ты их; как тает воск от огня, тогда погибнут все поклоняющиеся идолам от лица Божия». Спустя некоторое время правитель приказал вывести святого из храма, и скрежеча зубами и в злобе против него сказал «О, враг богов наших, зачем ты обещал одно, а сделал другое? Обещал принести жертву Богу, а своим волшебством устроил так, что Бог наш Аполлон упал и рассыпался». Святой же ответил, «Кто сокрушил вашего Бога, тот сожжет и храм его». Едва только святой окончил эти слова, как упал с неба огонь на храм Аполлона и спалил его до основания. В страхе правитель и весь народ убежали оттуда. Потом, призвав святого Василиска, правитель обратился к нему с такими словами. «О, как велики твои волшебства! Бога сокрушил ты, и храм его сжег!» Но святой возразил ему, «Если Бог твой поистине есть Бог, как ты его называешь, то пусть он отомстит мне за себя. Боги наши добры, возразил правитель, и не причиняют никакого зла своим врагам». «О, неразумный человек!» — воскликнул святой. «Как бесы могут делать добро, будучи злы по природе своей! Они и вас, своих почитателей, вовлекут с собой в ад!» «Окаянный волшебник!» — убеждал святого правитель. «Принеси жертву богам! В противном случае я предам тебя лютой смерти!» На это святой ответил правителю. «Зверь, живущий в лесу, пес, лижущий кровь, а гриппа блудный, образ дьявола, мучитель беззаконный». «Зачем ты еще меня удерживаешь? Я тороплюсь окончить жизнь свою!» Правитель сильно разгневался на святого и приказал усекнуть его мечом. Воины, взяв святого, повели его вон из города на усекновение к месту, называемому Диаскория. При этом множество народа провожало святого. Отдано было повеление правителям, чтобы по усекновении бросить тело святого в реку. Когда усекновен был Христов мученик, увидели мы, повествует святой Евстигний, которым дано видеть страшное чудо. Явилось множество святых ангелов, которые, приняв душу святого, возносили его на небо. Господь наш Иисус Христос виден был стоящим на небе и говорящим «Приди, добрый и верный раб мой Василиск, войди в небесное царствие, в сон праведных, где пребывают рабы мои». взятые вместе с тобой на мучение за меня. Мы все это видевшие и слышавшие, продолжает повествователь, упали ниц на землю и поклонились Господу благодаря его за то, что он сподобил нас такого видения. Затем палач по имени Приск, взяв тело мученика, повлек его к реке. Мы, приступив к нему, говорит Евстигний, просили, чтобы он немножко подождал, пока не разойдется народ. И дали ему тридцать золотых монет, выкуп за тело мученика. Он предоставил нам тело мученика, сказав, «Смотрите, чтобы кто не узнал и не рассказал правителю об этом, будет тогда неприятности вам, и мне». «Мы же, взяв честное тело, — продолжает Евстигний, — скрыли его и ночью вынесли его на вспаханное поле, похоронили и на том месте посеяли семена. В ту же ночь семена дали росток, а в следующий день дали цвет и плод. Когда мы копали мученику могилу, то некоторые из нас захотели пить воды. По молитвам святого Василиска, которого мы призвали, тот час близ могилы показался источник воды. Напившись, мы прославили и возблагодарили Бога. Источник же тот существует и до нынешнего времени, и больные, которые с верою пьют воду из него, получают исцеление. После всего этого напал нечистый дух на правителя Агриппу. И он стал искать тело мученика, помышляя в себе, «Если бы я прикоснулся к телу Василиска, наверное, я избавился бы от несчастья». И никто не смел сказать ему, что тело мученика было погребено в земле. Некоторые сказали ему, «Ты велел бросить тело в реку? Для чего же теперь ищешь его?» Тогда Агриппа отправился на место, где был усечен крестов мученик. Нашел там несколько капель его крови и, собрав ее своими руками вместе с земной пылью, завязал ее в пояс свой. Тотчас тот час он освободился от нечистого духа и уверовал в Господа нашего Иисуса Христа. Спустя некоторое время гражданин Камана Марин, муж благочестивый, построил церковь во имя святого мученика Василиска и, вынув из земли святые его мощи, перенес их в эту церковь. От мощей святого совершалось множество чудесных исцелений от всяких болезней, по молитвам Его и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом высылается честь и слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.